Эпилог. Голубка проснулась на несколько мгновений раньше клеодны. Пока клеодна нащупывала лежащую на столике у кровати ленту, птица, сделав круг по комнате, приземлилась на ее плечо и устремила взгляд на сидящую в кресле Мориган. Ночь выдалась длинной. Она успела принять душ и сменить костюм охотницы на элегантное платье. Я за тебя отомстила, бесстрастно сказала Мориган, глядя в бусинку глазок белой голубки. Мори, не надо, Клео. У тебя свои принципы, у меня свои. Он должен был поплатиться за то, что с тобой сделал. Прости, но твоя сестра не только зеркалица но и охотница за головами и черная ведьма. Я не хочу и не умею жить по-другому. Мориган поднялась и вышла. Благодарности она не ждала и не заслужила. Все произошедшее — ее вина. Ее и БАТП, хотя та никогда в этом не признается. Они должны были защищать Клио. Доминико Флаерти восседал в своем излюбленном кресле с чашкой кофе в одной руке и свежей газетой в другой. «Ранняя пташка», — добродушно рассмеялся он. Поддерживать беседу не хотелось, и Мориган сразу перешла к делу. «У меня есть предложение. Я не хочу знать, что связывает тебя и мою мать, это исключительно ваше дело, и не хочу полагаться на привязанности, которые могут оказаться хрупкие и недолговечны. Ни я, ни Клио не можем находиться в Кингюбере или в любом другом городе, где есть агенты и трибуны. Нам обеим нужен дом», — она наморщила нос. «Защита тоже бы не помешала, но простого слова мне недостаточно». Заинтересованный Доминик отложил газету. И что ты предлагаешь? Я хочу, чтобы мы с Клео стали адгерентами дома о Я сильная ведьма, и в отличие от Батб, я живая. А значит, все мое время твое, и моя сила твоя. Дома Ривс и Фитджеральд ослаблены, Эмма не желает быть королевой, а Оливия после моей встречи с судьей последует примеру сестры и наденет маску. Сразу два дома, два конкурента в борьбе за престол вышли из игры. «Ты хочешь стать королем пропасти, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе в этом. А могу я многое?» Доминик помедлил несколько мгновений, изучающий, глядя на Мориган снизу вверх. Отставив кофе, поднялся и несколько церемониально пожал ей руку, скрепляя сделку словами «Добро пожаловать в дом оф Лаэрти». Усмехнувшись, она направилась к себе, чтобы отдохнуть хотя бы пару часов. Новый день принесет новые заботы. Проходя мимо комнаты Клио, Мориган увидела стоящую рядом с кроватью дочери Батб. Леди Ворон и Леди Голубка. А кто такая она? Ведьма, с трудом балансирующая на тонкой грани между чёрным и белым и не знающая, в какую сторону сделать шаг. Уже бывшая охотница, променявшая наемничью жизнь на клеймо отступницы, хоть и не по своей воле. Но вместе с тем она вольная в 13 лет, взявшая судьбу в свои собственные руки. Она ведьма, в чьем распоряжении обе ветви магии. Она девушка, доказавшая, что ее любимых не стоит обижать. Отныне пропасть — ее новый дом. Пора расшевелить этот Тулей и показать всем, кто такая Морриган Блэр». Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.